Глава десятая. Красная Аббатиса. Старуха поднесла к глазам свой красный лорнет и, прищурившись, стала разглядывать Державину. Катерина вдруг ощутила себя каким-то микробом, которого хотят рассмотреть под микроскопом. «А может, для начала всыпьте ей как следует», — предложила Маура. «Позорный столб свободен». Обрушила столько стеллажей, а ведь здесь хранятся старинные книги. Да ты хоть знаешь, какую ценность они представляют, девчонка! Взять хотя бы эту!» Одна из ее костлявых рук схватила с пола потрепанную книгу в переплете из коричневой кожи. «Ты представления не имеешь, что это за книга!» Брызгая слюной, выкрикнула Маура. Катерина присмотрелась к обложке. «Буквы показались странными и незнакомыми». На приглядевшись, она сумела прочитать название. Гримуар Ледилы, произнесла девушка вслух. Эта книга заклинаний одной из величайших женщин, завопила Маура и вдруг осеклась. Затем Высоковскин тонкие брови уставились на Катерину, а ведьма в ужасе обернулась к Батисе. "Вы слышали?" голова ордена зеркальных ведьм хранила молчание. "Откуда ты знаешь её название?" спросила Маура. Прочитала на обложке. — Хочешь сказать, что ты умеешь читать на этом языке? — А что в этом особенного? — не поняла Катерина. — Мощная пощечина сбила девушку с ног, как и совсем недавно мальчишку. Катерина схватилась за щеку и с ненавистью уставилась на четырёхрукого. "Ажеева, я соплячка, взвилась Маура. Эта книга написана на языке мира, но ничтоженого несколько столетий назад. Как ты можешь читать на нём? Его знают лишь старейшины нашего ордена и их лучшие ученицы". Она открыла книгу и сунула её под нос Катерине. Но Прости ещё что-нибудь. Удивлённая Екатерина взглянула на пожелтевшие, высушенные страницы. Они были исписаны маленькими странными знаками, напоминающими иероглифы. Мелкие символы почти сливались между собой, но если присмотреться повнимательнее, и прочел этим миром четыре могущественных колдуна, начала читать Екатерина. И жили они в четырех разных сторонах зерцали и собирались вместе только в самые трудные времена. Маура поспешно выхватила книгу у нее из рук и прижала к себе, словно опасалась, что девушка отберет ее. Вторая пара рук старой ведьмы даже задрожала от негодования. Маура снова повернулась к Абатисе, не зная, что предпринять. «Как такое возможно?» — ошеломленно произнесла она. А Батиса лишь приподняла бровь. "Придётся мне это выяснить", проговорила она тоном, не предвещавшим ничего хорошего. "Пройдём в мой кабинет, юная барышня. Нам предстоит серьёзный разговор. А вы пока начинайте наводить здесь порядок, Виктор и Юлиус. С вашими способностями это не составит большого труда". Мальчишки с готовностью кивнули. Тот, кого Батиса назвала Юлиусом, приблизился к ближайшему стеллажу, ухватился за его край руками, поднатужился и рывком поставил на прежнее место. Катерина изумленно на него посмотрела. Виктор подошел к соседнему стеллажу и точно так же вернул его в первоначальное положение. Ребята оказались настоящими силачами. А Батиса сделала Катерине знак «следовать за ней», Итак, вышла из библиотеки, оставив обескураженную Мауру в обществе послушников. Они вернулись в будуар с красными ширмами. Клариссы там уже не было. А Батиса прошла в комнату, Екатерина осталась стоять неподалёку от дверей. "Я могла видеть тебя раньше", спросила красная Батиса, усаживаясь в мягкое кресло рядом с шахматной доской. "Нет", покачала головой Екатерина. — Я бы вас точно запомнила. — Мне определенно знакомо твое лицо. А Батиса снова взглянула на нее через лорнет. Девушка на всякий случай опустила голову. Длинные волосы упали на ее лицо. Ей говорили, что она точная копия своей матери в молодости. Но сообщать об этом о Батисе явно не стоило. Старуха буравила ее пристальным взглядом, А Катерина вдруг вспомнила Маргариту и снова почувствовала горькое чувство вины. Ее мать добровольно сдалась повелителю кукол, чтобы тот освободил дочь. Ее мать хранила какую-то ужасную тайну, о которой девушке ничего не было известно. Как бы она хотела узнать всю правду о той ночи, когда Маргарита пыталась убить ее. Одно никак не вязалось с другим. Катерина знала, что мама любит ее и на все пойдет ради ее блага, но, тем не менее, она пыталась от нее избавиться перед тем, как навсегда исчезнуть в Зерцалии. — Итак, как тебя зовут? — спросила Аббатиса. — Бьянка, — тихо ответила Катерина. — Теперь твоя жизнь в корне изменится, Бьянка. И я хочу, чтобы ты уяснил это раз и навсегда. Здесь ты среди друзей. Здесь никто не станет насмехаться над тобой, тыкать в тебя пальцем, обзывать неполноценный. Твои способности это великий дар, и наша задача научить тебя ими пользоваться в полной мере. А затем, когда твоё обучение закончится, ты присоединишься к таким же ребятам, как и ты. Вы станете служить во благо своей родины, встанете под знамёна императора Серцали и будете исполнять его волю. Это великая честь для всех вас. Ты это понимаешь? Екатерина молчки вынула. Отлично, сказала Абатиса. Рада, что ты со мной согласная. Среди новичков всегда попадаются слабаки, которым только бы не у, не пораспускать, но ничего. После обряда инициации всё изменится. Они станут другими людьми. А теперь давай разберёмся с твоими способностями. Объясни мне, как ты прочитала название книги? Я просто посмотрела на обложку и всё. Аббатиса подозрительно прищурилась. "Давненько я такого не слышала", произнесла она. "Как всё произошло?" Ты взглянула на тексты, буквы словно сами выстроились в ряд перед твоими глазами. Именно так всё и было редкое умение, дар распознавать язык демонов. Демонов! испугалась Екатерина. Все старинные магические книги писались на этом языке. Э- поисенили батиса, чтобы никто посторонний не смог их прочитать. Колдоны в совершенстве владели этим языком, их учили этому наставники. Накто научил тебя меня этому? Не учили. Занятно. А выходит, в тебе есть кровь демона, раз ты способен разбирать язык, на котором написаны эти гримуары. Снова Катерина слышала, что в ней течет кровь демона. Не хотелось в это верить, но доказательств появлялось все больше. Другого объяснения у меня нет. — Что еще ты можешь? — спросила красная Батиса. — Ничего. Это правда? — По крайней мере, ничего нового я пока не замечала, — уклончиво ответила Катерина. — А как же темный гламор? Да будет тебе известно, что мельчайшей его частицей отмечены все наши послушники. Мы чувствуем его в каждом из них. Это метка темнейшего, но никто и никогда в этом монастыре не мог им пользоваться по своему желанию. А ты? Я чувствую, как сила темнейшего клубится в твоих жилах, немало талика. Она настоящая тёмная энергия. Это очень странно. Твои дары проявляются всегда неожиданно и спонтанно. Я тоже не могу управлять им спонтанно, задумчиво повторила аббатиса. Знаешь, ты особенная девочка, Бьянки. Я не встречала подобных тебе, хотя я и живу уже не одну сотню лет. Да будет так. Я научу тебя пользоваться твоим даром. Есть способ помочь тебе овладеть им в полной мере. Но сначала мне нужно выяснить его природу, и она замолчала. "Я могу идти?" спросила Катерина. "Пока можешь быть свободна. Когда я буду готова, я призову тебя. Отправляйся к остальным послушникам. Маура расскажет тебе о распорядке монастыря." Маура как раз вошла в дверь и со злостью глянула в сторону Катерины. Виктор и Юлиус, словно безмолвные тени, сопровождали ее. «Стеллажи мы подняли», — доложила старуха. «Осталось разобрать книги и разложить их по полкам. Могу я забрать эту девчонку, чтобы она помогала другим?» «Конечно», — кивнула Батиса, — «мы уже закончили». Катерина направилась к выходу. Не глаз с неё не своди, приказала вдогонку Красная аббатиса Маури. Эта девочка необычайно талантлива, таких здесь ещё не появлялось. Мне кажется, она заткнёт за пояс любого из нынешних воспитанников, даже этих твоих любимчиков. Виктор и Юлиус одновременно покраснели и странно посмотрели на Катерину. А Батиса с задумчивым видом отвернулась к широкому окну, за которым прислужники скармливали зоргом волчьи туши. Маура снова учтиво поклонилась и закрыла за Катериной дверь. Затем грубо втолкнула девушку в зал библиотеки. Там уже вовсю работали новые послушники. Катерина увидела Софию и Елену, а также смоглую Риву. Похоже, ей уже было лучше». Девчонки разгребали книжные завалы и укладывали книги в стопки. Мальчишки Даниил, Леонид и Мир подтаскивали им всё новые и новые груды книг. Виктор и Йолю стояли в дверях, скрестив руки на груди, словно надсмотрщики. "Давай, работай!" Маура подтолкнула Катерину к девчонкам. "Вячеро, чтобы управились". Я тут рассказывала твоим подружкам о нашем распорядке. На раз тебя не было, придётся всё повторять заново. Будто Катерина по своей вине пропустила инструктаж. Подъём здесь у нас очень рано, отчеканье маура. Завтрак в трапезной, затем уроки боя. После обеда работа в саду, затем снова учёба о фехтовании, верховая езда. Скоро мы сделаем из вас настоящих бойцов. А затем, когда будете готовы, красная аббатиса приступит к главному, научит использовать ваши способности для ведения боя. Обед для послушников начинается по удару колокола. Пропустите его, до вечера будете сидеть голодными. С этими словами она повернулась и ушла. Виктор и Юлиус обменялись многозначительными взглядами и как по команде ухмыльнулись. Катерина присела на корточки рядом с рилой и начала раскладывать книги по стопкам. По какому признаку их сортировать, она не знала, поэтому просто раскладывала их в соответствии с величиной. Странно, но она действительно могла прочесть название всех книг, что попадались ей в руки. В библиотеке монастыря хранилось множество манускриптов по магии, оккультизму, различные старинные трактаты и ритуальные книги. Девушка вдруг поймала себя на мысли, что даже не задумывалась о том, что в Церцалии, может быть, другая письменность, другой алфавит. Так почему же она понимает всё, что здесь написано? Ещё одно проявление её демонической крови или что-то ещё более страшное? Рива молча придвинула к ней ещё одну стопку. Екатерина взглянула на девушку, брови той были нахмурены, губы плотно сжаты. "У тебя впечатляющие способности", сказала она ей. "Если бы они на самом деле впечатляли, я бы сейчас уже была далеко", сухо ответила Рива. "А мне не удалось добраться даже до края стены. Просто её видимо намного больше, чем нас", вмешался в разговор София. "Поэтому у тебя и не получилось. Данил принёс девушкам ещё кучу потрёпанных книг. То, что ты показала меня здорово впечатлило", признался он Софии. "Не каждый день такое увидишь". «Ты сияешь, будто Дэйна в середине дня!» Девушка смущенно улыбнулась. Комплимент парня пришел с ей по душе. За стеллажами вдруг раздался грохот падающих книг. «Аккуратнее, болван!» — злобно выкрикнул Эмиль. «Ты уронил их мне на ногу!» «Прости!» — испуганно пролепетал Леонид. «Они такие тяжелые!» «Так бери меньше!» «Извини!» — пробормотал рыжий мальчишка. «Больше такое не повторится!» «Это в твоих интересах!» Что ты на него взъелся? выпрямилась Катерина. Нам всем сейчас нелегко, совсем не обязательно ссориться по пустякам. Ребята вышли из-за шкафа. Эмиль шёл налегке, Леонид же тащил за ним увесистую стопку книг. На твоём месте я бы вообще заткнулся, сказал Емиль. Мы все здесь из-за тебя. Вместо того, чтобы начать учиться, мы вынуждены сидеть в этой проклятой библиотеке и дышать этой пылью, как грубо укоризненно взгрюнув на него сказал Даниил. А я не собираюсь здесь ни с кем любезничать. «Мы появились в этом монастыре не для этого!» «Хватит кричать!» — тихо произнесла София. «И без того тошно!» «Ну, конечно!» — Эмиль ехидно улыбнулся. «Всех вас похитили из родных домов против вашей воли! Это я желал попасть сюда! Мечтал оказаться полезным императору и властелином! Я с радостью исполню свой долг! А вы все жалкие трусы! Можете и дальше жаловаться друг другу на свои горести!» «Мы не трусы!» — возразила наглецу Катерина. У каждого из нас есть семья, друзья, мы не должны становиться рабами, служить кому-то против своей воли. Это неправильно и несправедливо. Семья презрительно фыркнул Эмиль. Мои близкие меня терпеть не могли. Боялись моих способностей, а мы ж просто завидовали. Ничего. Когда я стану гвардейцем императора, я им всем покажу. Ожидается, мнение любили тебя вовсе не из-за способностей, ехидно заметила Катерина. А из-за чего ж, по-твоему? нахмурился Эмиль. Из-за того, что ты мерзкий тип, штатта сказала. Он угрожающе двинулся к девушке, чешуйки его стеклянной кожи раздвинулись, открывая неприятное зрелище обнажённые мышцы и сухожилия. А на повтори, и повторю, Катерина бесстрашно взглянула на него. Ты омерзителен. и не из-за своей внешности, а из-за дренного характера. Нам всем тут не сладко. А ты вместо того, чтобы поддержать товарища, оскорбляешь нас и хорохоришься перед остальными. Меня всегда раздражали типы подобные тебе, стеклянные пластинки начали срываться с разозлившегося Емеля и кружить вокруг него в воздухе. Елена, Рива, София, Даниил и Леонид ошеломлённые замерли на месте. Екатерина подняла с пола увесистый справочник каких-то целебных трав. "Прекращай своё представление", жёстко сказал Эмилю Данил. Нужно держаться вместе, а не устраивать тут скандалы, воскликнула София. Сначала я проучу эту дерзкую девчонку, прошипел Эмиль. Держаться вместе? Тоже мне, друзья нашлись, Екатерина перехватила тяжёлую книгу двумя руками. Не представляешь, с каким удовольствием я запущу её в тебя, выкрикнула она. Ну хватит! рявкнул стоящую у двери Юлиус. Угомонитесь! Иначе мы пожалуемся госпоже Мауре, и она отправит вас обоих в карцер, а уж там-то вам точно не понравится, добавил Виктор, имея в замер сне ненавистью, глядя на девушку. Пластинки его тела начали медленно возвращаться на свои места, закрывая оголённые участки плоти. Мы ещё вернёмся к этому разговору, пообещал он. Буду ждать, бросила в ответ Катерина. Мальчишка повернулся, Ескарался за стеллажами. Веровина положила книгу на ближайшую стопку. "Не смелая", тихо сказал Гелионит. "Ну, не бы так. Просто я не выношу таких типов", ответила девушка. "А мне немало подобных встречалось в жизни. Лучше сразу ставить их на место, иначе они начинают наглеть". Елена молча покосилась на неё. Ребята вернулись к работе. Ривы и София сложили книги ровными стопками у подножия стеллажа. Данил и Леонид взобрались на лестницы, девушки подавали им книги, а те расставляли их по полкам. Елена стала помогать Эмилю. Мальчишка ни с кем не разговаривал, но работал быстро. Раз уж задание дали всем, так и выполнять его нужно сообща. Виктор и Юлиус с крестиф руки на груди с надменными лицами наблюдали за послушниками. Помощник хотите? спросила у них Катерина. Юлиус протяжно зевнул, не потрудившись даже прикрыть рот ладонью. У тебя ещё хватает наглости спрашивать нас об этом? зло усмехнулся Виктор. «Это ведь ты устроила вещь от бедлам, ничего и не устраивала. Полке рухнули сами по себе. Меня едва не придавило. «Лучше б придавила», — процедил сквозь зубы Юлиус. «Одни хлопты от тебя. Мы знаем, что говорит о тебе, госпожа Батиса», — сказал вдруг Виктор. «О чем ты?» «Чем ты лучше нас?» — угрожающе спросил Юлиус. «Чего ты ей наговорила? Выставила нас какими-то посмешищами? В чем заключается твой дар?» «Попадать в неприятности», — бросила в ответ Катерина. «Откуда?» Мальчишки засмеялись. «У тебя хорошо получается», — заметил Юлиус. «Нечего задирать нос», — с угрозой в голосе произнес Виктор. «Мы здесь гораздо дольше тебя, и мы тут на хорошем счету». «Да и мне в мыслях такого не было», — растерялась девушка. «Вот и хорошо», — буркнул Виктор. «Иначе пожалеешь об этом». Его рука вдруг покрылась густой, бурой с шерстью, а ногти превратились в острые черные когти. «Да». Ежины страшными когтями он провёл по двери, оставив в ней глубокие борозды. Катерина поёжилась от неприятного скрипа, София испуганно ойкнула за её спиной. "Довольно", прикрикнула на мальчишки Елена. "Устроили тут демонстрацию силы. Мы все вас прекрасно поняли. Теперь, если не хотите помогать, убирайтесь отсюда. Иначе что?" Обозлился Виктор. «Не только ты умеешь превращаться в зверя», — угрожающе ответила девушка. Виктор и Юлиус снова ухмыльнулись. «Наше дело предупредить», — сказал Юлиус, и они вышли из библиотеки. «Идиоты», — рассердившись, — сказала Елена. «Но ты с ними будь поосторожнее», — обернулась она к Катерине. «Виктор может оборачиваться медведем, а Юлиус, так тот просто чертовски силен. В этом и заключаются их способности». и у Мауры они действительно на хорошем счету». «Лишние проблемы мне ни к чему», — согласилась девушка. Данил вдруг усмехнулся. «Кажется, у тебя и впрямь талант», — заявил он, — «попадать в неприятности». Катерина рассмеялась, остальные ребята тоже захохотали. Один лишь Эмиль продолжал хранить молчание, изредка бросая на остальных угрюмые взгляды. Они расставляли книги по полкам несколько часов. В воздухе стояла многолетняя пыль, и девушки и ребята чихали не переставая. Катерина вдруг подумала, каково бы здесь пришлось Наташе с её аллергией. Интересно, где сейчас Назаровы? Где Алекс? И когда же наконец они явятся сюда за ней? Она снова тоскливо взглянула на окно наверху. Если бы не падение стеллажа, кто знает? что она сейчас бы уже не слася отсюда во всю прыть. Как оказалось, Ирина тоже поглядывала на приоткрытую створку. Елена это тоже заметила. За монастырской стеной глубокая пропасть, предупредила она. Говорю просто на тот случай, если вы вдруг надумаете удрать отсюда через это окно. У меня и в мыслях такого не было, отрезвила Катерина. Ага, Елена усмехнулась, как же Риева только тяжело вздохнула. Неожиданно Леонид оступился на лестнице и свалился бы вниз, если бы не Елена. Она поддержала его сзади и не дала упасть. Парень покраснел до кончиков ушей. Он действительно был довольно неуклюж. Когда все книги были расставлены по полкам, прозвучал удар колокола. Наступило время обеда. Ребята отправились в монастырскую трапезную. Даниил Галант наоткрыл перед девушками дверь, Рива и Елена поблагодарили его, но этот благородный жест адресовался Софии. Катерина сразу это поняла. Пока они разбирали завалы книг, Даниил то и дело поглядывал на скромную девушку в вспышку. Она ему явно нравилась, хотя сама пока этого и не замечала. Катерина улыбнулась. Когда ты и Матвей так смотрел на неё, а она не знала, нравится ему или нет. Эмиль держался особняком и шагал в отдалении от остальных. Девушка подозревала, что из-за этого мальчишки у неё ещё будут проблемы, но она несомненно справится. Ей это не в первый раз. Вскоре Елена, Рива, Даниил и Леонит ушли вперёд, а Екатерина и София остановились во дворе монастыря у поилки для лошадей, собирая сыво и матери рукие лицо. Неподалёку Катерина увидела конюшню. Несколько подростков в красной униформе специальными щётками расчёсывали лошадей. И всегда нравились лошади. Она считала их очень умными и благородными животными. Сразу вспомнила из детства цирк, родные и близкие люди, которые стояли сейчас в виде пыльных стеклянных статуй в зале иллюзиона и в подвале особняка дворянского собрания. Горький камок подкатил в горло, и девушка тряхнула головой, отгоняя мрачные воспоминания. Всё будет хорошо. Всё непременно закончится хорошо, в этом она не сомневалась. Я здесь долго не выдержу, тем временем признался ей София. Не знаю, как тебя, но меня просто трясёт от этого места. Я боюсь этого монастыря, боюсь ведьм и мели. Я боюсь того, что они с нами сделают. Да уж, верно, место не радует, согласилась Екатерина. Нужно отсюда выбираться и как можно скорее. Ты и в самом деле хочешь сбежать? оживилась София. А что ещё мне остаётся после этого жуткого обряда посвящения? Мы навсегда станем рабынями Абатисы. Ты бежать надо в самое ближайшее время. Хочешь со мной? Хочу, поспешно кивнула София, но тут же осеклась. Но мне так страшно. А если нас поймают, Маура прикует нас к столбу и высечет своим кнутом. А если не поймают, мы станем свободными. И что дальше? Вернуться домой я не смогу. Хироптеры снова заберут меня. У меня есть друг. Он сможет тебе помочь. Никто не может противостоять властелинам, — засомневалась София. «Ошибаешься», — возразила Катерина. «Созерцать или могут?» София удивленно вытрощила глаза, — «Так твой друг из созерцателей...» «Я всегда преклонялась перед этими людьми», — восторженно зашептала она. «Все взерцали и знают о них и о том, что они существуют, несмотря на козни властелинов. Колдуны, как ни пытались, не смогли их сломить и уничтожить. Они выжили, и, я уверен, в этом свергнут тиранов. Ведь только созерцатели могут противостоять властелинам, и все мы верим, что когда-нибудь они вернут в наш мир покой и порядок». «Так ты согласна бежать со мной?» Если отощим моего друга, он не оставит тебя в беде, София задумалась прежде чем дать ответ. "Согласна", наконец прошептала она. "Но как же остальные? Рива, Данил, Леонид, Елена? Мне Елена здесь нравится, ты же слышала. Насчёт остальных не знаю, я по крайней мере уверена, что могу доверять им. На первый взгляд они хорошие ребята, но вдруг это лишь маски? Меня столько раз предавали, что я уже ни в кого не уверена. А во мне?" Спросила София: "Ты производишь впечатление хорошей девчонки", сказала Катерина. "И тебя я знаю немного дольше, чем остальных. А вот что, сначала нужно продумать план побега, а потом уже будем решать, с кем им поделиться". "Отлично", обрадовалась София. "Первая хорошая новость за сегодняшний день. И когда мы сделаем это? Когда разработаем план?" "Как только у меня возникнут идеи", вздохнула Катерина. "А они пока что не появляются